Глава 17. Ярослав. Смотрю на часы, постукивая пальцами по рулю, отпивая кофе и слежу за выходом из модного ночного клуба. Уже два ночи. Сука, какого хера я трачу свои законы 9 часов отдыха на слежку за мажористым дебилом? Закатываю глаза и откидываясь на сиденье. Когда соглашался на эту работу, не думал, что будет так охуенно сложно. Полдня ходить со стояком без возможности слить напряжение. Да ещё и смотреть на выкрутасы и богачки. Богачки с дёрнутым носиком и охрененно привлекательными ямочками на щеках. Лера Тарасова, я ожидал, что ты будешь капризной маленькой сучкой, но не ожидал, что мне это понравится. Понравится сбивать с тебя спесь и дразнить, распалять тебя и оставлять неудовлетворённой. «Хотя, надо отдать тебе должное, сегодня неудовлетворённым остался я. Но это мы очень скоро исправим. Ты станешь послушной и будешь сама напрашиваться на мой член. Прости, солнышко, тут без вариантов. Так нужно для моей работы, чтобы ты расслабилась и ни о чём не подозревала. В итоге мы оба получим удовольствие». А ты хотя бы будешь знать, что такое секс с нормальным мужиком, прежде чем выйдешь за своего Максика голубых кровей. Даже несмотря на то, что я с первой секунды понял, что её жених и себя представляет, думать мне о нём всё равно неприятно. Жаль, что такому, как он, достанется такой лакомый кусочек. Чувственная, отзывчивая и очень голодная малышка. Интересно как скоро после свадьбы она поймёт, что к чему, и заведёт себе любовника. Стискиваю зубы, в очередной раз останавливая себя. Её любовником буду не я. К сожалению, так надолго я в её жизни не задержусь. Сделаю то, ради чего меня наняли, а потом... Громкий пьяный смех привлекает моё внимание. Достаю бинокль и приглядываюсь. Вот он, Герман Каравин. «Сын нефтяного олигарха, а по совместительству тот долбоёб, что так не по-мужски поступил с Лерой и чуть не испортил мне всё дело». «Хотя, это смотря с какой стороны посмотреть. Может, в чём-то он мне даже помог. В любом случае, у меня кулаки чешутся на этого гондона. Надеваю кепку, одноразовую маску и капюшон, достаю здоровенную биту и выхожу из тачки». Гера уже подходит к своему глянцевому спорткару в обнимку с какими-то шалавами. Припарковался он очень даже удобно. Как раз вне зоны видимости камер видеонаблюдения. То, что надо. Наступая сзади, действует чётко и быстро. «Болите!» – бросай девчонкам. Они медленно оборачиваются, видят меня, округляют глаза и бросаются прочь, оставляя Мажорика наедине со мной. «Ты кто такой?» Развязанно обращается он ко мне. Усмехаюсь. Сперва бью по машине, долблю по лобовому стеклу, потом по водительскому. «Эй, мужик, ты чё творишь?» Гера чуть ли не хнычит, хватается за волосы, пока я громлю его тачку. «Это же мой Ягуар! Ты знаешь, кто мой отец! Да он тебя!» Хватаю за шкирку и хорошенько бью башкой стекло. пары ударов хватает, чтобы разбить притурку лоб и расквасить нос. Держу его за волосы и поворачиваю полубесчувственную голову, чтобы убедиться, хватит ему или еще дать. а, -а, -а" воет. «Заткнись!» – четкий приказ, но он словно не слышит. «Ненавижу, сука, когда они не слышат!» Долблю его еще раз, чтобы объяснить подохочивее. Вроде замолкает. Снова поворачиваю за волосы на себя. «Бля, и что в нем Лерка нашла? Вот же дурочка!» задохлих наподобие её Макса, только, видимо, не заднеприводный. «Что?» — шлёпает разбитыми губами, с трудом выговаривая буквы. «Что надо?» — хрипит, булькает кровью, надувая губами противные кровавые пузыри. «Мне, конечно, хочется ему про Лерку напомнить, но не могу. Так на меня легко можно выйти». «А ты не знаешь?» — упрямо мотает головой. «Ни одной идеи!» «Нет. Поехали прокатимся!» — хмыкаю. «Может, что вспомнишь?» Тащу его за волосы вдоль дороги, пока этот хлюпик брыкается и зовет на помощь. «Тачка у меня неприметная, а номера я сменил, так что не узнает». «Я сказал тебе молчать!» — хмура цыру сквозь зубы и пробивая точным ударом солнечное сплетение. «Не сильно, а то так и убить гаденыша недолго». Он задыхается, бледнеет, а я толкаю его в багажник. Сам быстро сажусь за руль и стартую с места. Теперь все выглядит так, будто наследник нефтяного олигарха Каравина просто нарвался на уличного хулигана. Тачка разбита, так что если сунуться менты, будут искать не в том направлении. Мне оно и надо. Всего пара часов. Хочу преподать этому козлу небольшой урок».